где вы сейчас находитесь, как желанный и почетный гость. Надо вам сказать, что старый Кэл ничем не выделялся, как овцевод. Это был маленький, сутуловатый хомбри, человек, ростом с футляр, с жидкой седой бороденкой и страшно болтливый. Старый Кэл был до того незначителен в выбранной им профессии, что даже скотопромышленники не питали к нему ненависти.